Глава вторая. Утро. Холод пронизывал каждую клеточку моего тела. Сознание путалось, и я не могла понять, где нахожусь, только чувствовала, что лежу под тяжелым одеялом в мягкой постели. Иногда я ощущала чьи-то заботливые крепкие руки, которые меня переворачивали, кутая сильнее, и мне становилось теплее от этих прикосновений. Потом я горела изнутри, раздираемая невыносимым огнем. Не понимая, что происходит, я скидывала с себя одеяло и пыталась раздеться, ощущая на теле легкую хлопковую ткань. Однажды мне это удалось, и прохладный спасительный воздух коснулся оголенной кожи, но ненадолго. Заботливые руки вернулись и снова натянули на меня сорочку, игнорируя мое слабое сопротивление. Тихо, тихо. Ласково шептал незнакомый голос. «Скоро все закончится. Потерпите, Соня». Меня всегда раздражало, когда меня звали Соней. Но высказать свое недовольство я не смогла. И тут же провалилась в тягучий сон. Потом сквозь дрему я услышала, как чей-то безутешный голос причитал. «Доченька, Софушка, как же так?» Вопрошала женщина, но голос совсем не походил на голос моей мамы. «Екатерина Николаевна, молитесь», — пробубнил незнакомый старик. Меня тревожили все эти странные голоса, но я ничего не могла поделать. Тело не слушалось меня, сознание путалось, впадая в тяжелую спячку. Мне просто снится бред, и иного объяснения у меня не нашлось. Но однажды все закончилось. Я проснулась, ощущая легкость в голове, правда слабость во всем теле давала о себе знать. Лежа на боку я утопала в мягкой постели, которая, словно материнская лона, окутала меня заботой и любовью. Где-то за окном звонкой трелью под шелест листьев заливался соловей. Открыв глаза, я увидела перед собой маленькую девочку лет пяти, которая сидела на высоком стуле. Ее большие голубые глаза с любопытством разглядывали меня, а пальчики нервно перебирали золотистые локоны. «Ты кто?» Спросила я ребенка, заметив на ней пышное голубое платье с рюшами. Как будто она собралась идти на утренник в детский сад и играть там маленькую принцессу. «Мария Зотова», — тоненьким голоском пропела она. «А ты? Папенька тебя Софья Андреевна звал». «Софья Андреевна я», — вздохнула при упоминании какого-то папеньки и прислушалась к собственному голосу который звучал странно и непривычно. «Где я?» «В нашем доме, на берегу Иртыша», чуть улыбнулись ее губки бантиком. «Иртыша?» — повторила я и села в кровати, оглядываясь. «Странная комната. Как будто я попала в музей или в магазин антиквариата. Мебель вроде новая, не потертая, но словно из позапрошлого века. Кровать с резными столбиками и балдахином. Трюмо на ножках, стеллажи с книгами, тяжелые зеленые шторы с драпировкой слабо пропускали солнечный свет. Стены покрывали не обои, а изумрудно-зеленая плотная ткань. Пол обычный, из толстых досок, окрашенных коричневой краской. На беленом потолке по периметру шла лепнина. «Знаешь где это?» Закатила девочка глаза, вздохнув. Я кивнула. «Кто же не знает реку?» на которой стоит Омск. «Но что я делаю в чужом доме?» Взглянула на грудь. На мне была белая сорочка с глухим воротом и застежкой, с перламутровыми пуговицами, с длинными пышными рукавами и кружевной отделкой. Стиль бабушки-дворянки. «Ой, побегу, скажу папеньке, что ты проснулась!» Встрепенулась девчушка, соскочив со стула, и умчалась прочь из комнаты. «Ну вот!» Сейчас какой-то папенька еще придет. Пощупала горло, вроде не болит, но почему тогда мой голос совсем другой? Как будто не свой. Я поднесла ладони к лицу и не узнала собственных рук. Маникюра нет, геля-лака тоже, хотя я его два дня назад нанесла у мастера, готовясь к свадьбе подруги. Пальцы тоненькие и не очень ухоженные. Мерзкий холодок прошиб тело. «Это не мои руки!» Хотела подскочить к трюму, где большое зеркало, но стоило только встать, как голова закружилась. Прикрыв глаза, чтобы перед ними не мелькали белые мушки, я глубоко подышала и, осторожно, не торопясь, подошла к трюму и обомлела. Совсем чужое лицо смотрело на меня в отражении. Худая девушка с большими впалыми серыми глазами очень похожая на меня, только какая-то изможденная и уставшая. Темно-русые волосы, как у меня, но длинные, до самой попы, более густые и растрепанные. Вроде как я, только после долгой изнуряющей болезни. Ростом мой двойник был чуть ниже меня. Не могла же я так измениться. Не веря своим глазам, я прикоснулась к холодной поверхности зеркала. Отражение повторило мои действия. «Может, я месяц лежала в коме? Тогда почему я не в больнице? Что же произошло со мной?» В памяти всплыли кадры со свадьбы, потом то, как я убегала от Димы и прошла через Тобольские ворота, загадав желание, а следом вспышка, и я оказалась почему-то в реке. Ничего не понимаю. Бред какой-то. В этот момент... В двери постучали. «Входите!» — на автомате произнесла я, уставившись на вход. На пороге появился мужчина в военной форме. «Простите, Маша сказала, вы пришли в себя?» Смущенно произнес он. Его мягкий баритон пробирал до мурашек. Я узнала этот голос. В моем бреду он разговаривал со мной. «Как ваше самочувствие, Софья Андриановна?» В горле встал ком. На мужчине с идеальной фигурой, как влитой, сидел военный китель из тонкого серого сукна с погонами на плечах. Вот только форма была несовременная, словно бравый офицер времен Крымской войны спустился с полотна художника-баталиста. «Софья Андриановна, вы слышите меня?» Его голубые глаза смотрели тревожно. «Вы кто?» Я аккуратно вернулась в постель и натянула одеяло до плеч. Стыдно показываться такому красавцу в бабушкиной сорочке. «Вы не помните меня?» – нахмурились его темные брови. «А должна?» Мужчина шагнул вперед, и тут я заметила, что он слегка прихрамывает на левую ногу и опирается на изящную трость. «Нет, мы виделись с вами давно и всего один раз. Я Азотов Константин Александрович». «Брат Андрея». Я смотрела на его точёное аристократическое лицо и ничего не понимала. Какого еще Андрея? Зотова, судя по фамилии мужчины. Я такого точно не знаю. «Простите, не понимаю, о каком Андрее вы говорите». Покачала я головой. «Вы не помните Зотова Андрея Александровича?» «Нет. Как вообще я оказалась в этом доме?» под ложечкой сосала от странного чувства, будто я сплю и вижу странный сон. Вы упали в реку и чуть не утонули. Если бы не мой сторож, вы бы сейчас тут не лежали. Мужчина поджал губы и с сожалением посмотрел на меня, как на умалишенную. «От переохлаждения у вас была горячка. Вы бредили три дня?» «В реку? Три дня?» — ахнула я, повторяя слова. «Мама, наверное, обыскалась меня». «Не переживайте, Екатерина Николаевна знает, что вы здесь. Она приходила вчера проведывать вас. Я сейчас же пошлю Василия, чтобы он доложил вашей матушке, что вы проснулись». Спокойным тоном проговорил офицер. «Боже, что он несет! Мою маму зовут Елизавета Николаевна». Но я почему-то промолчала, понимая, что меня приняли за другую девушку. Надо сваливать отсюда и поскорее. Не нравится мне все это. Спасибо большое за помощь, Константин Александрович. Но мне пора домой. Меня мама ждет. Я спустила ноги на пол. Где моя одежда и сумочка? Софья Андриановна, вы еще слабы. Подождите хотя бы до завтра. Вас должен осмотреть лекарь. Мужчина нахмурил брови. Простите, не могу. Сами знаете, какие слухи поползут. Выдала я фразу, которая неожиданно пришла мне на ум. Хорошо, я прикажу возничему отвести вас. Вы же в казачьем форштате живете? Вдруг выдал он странный вопрос: Нет, я живу на левом берегу. Казачий находится на левом берегу Ами. Ухмыльнулся мужчина, словно я глупость сказала: Я живу на левом берегу Иртыша. Напряглась я еще больше. Какой-то сюр происходит вокруг, в солнечном. Но на левом берегу Иртыша нет такого села. Снова нахмурился военный, смотря на меня подозрительно. «А какой сейчас год?» Опасливо спросила я, и смутное чувство тревоги ширилось в груди. «1870-й», — чуть приподнял он брови, удивляясь моему вопросу. «Какой?» Успела я ахнуть, комната закружилась, и я провалилась в темноту.